Глава первая. Излияние и возлияние. Что такое вулканизм все прекрасно знают. При слове вулкан сразу представляется конусовидная гора со срезанной верхушкой, жерлом, из которого периодически идет дым, вылетают вулканические бомбы и извергается лава. Описание таких вулканов оставил нам еще Плиний-старший, а теперь их можно регулярно видеть на канале BBC. Такие вулканы-прыщи извергаются периодически и с большим шумом, Увечья и колеча всё и вся. Есть вулканы и другого типа, как на Гавайских островах. Это просто трещины в земле, из которых каждый день, но понемногу, выступает лава. Неприятно, но не смертельно. А бывает нечто такое, о чём широкая публика не знает, чего никто из живущих на земле, слава богу, не видел, но следы этого явления, потрясающие своей масштабностью, может пронаблюдать каждый. Больше того, на этих следах живут миллионы людей. Это явление излияния траппов. И вряд ли можно представить себе что-то худшее для человечества, исключая разве что падение огромного астероида. Да и то. Представьте себе, вдруг разверзается земля, и из её глубин начинает поступать расплавленная лава, заливая и выжигая всё вокруг на миллион квадратных километров. Потом лава застывает, превращаясь в базальтовую плиту толщиной в сотни и даже тысячи метров. Восточная Сибирь представляет собой ни что иное, как равнину, залитую траппами. Среднесибирские пласкогорья тоже образовали траппы. Есть такие равнины в Индии, Южной Америке, Южной Африке, в Антарктиде, в США. Иногда излияние траппов происходит несколько раз в одном и том же месте. покрывая огромные площади слоями расплавленного камня. Во всём этом поражает прежде всего циклопичность. Как пишут геологические книжки, излияние плато базальтов или траппов относится к числу тех грандиозных процессов, которые в значительной мере определили внешний облик нашей планеты. Как правило, излияние траппов происходило довольно давно, 150-300 миллионов лет назад. Но есть и совсем вчерашние которым не более 3 десятков миллионов лет. И вполне можно сказать, что процесс этот ещё не закончен и вполне может где-нибудь произойти. Где именно, скажем, позже. А сейчас отметим, что случается это пораша без всякого объявления войны, то бишь без предупредительных выстрелов, предшествующей сейсмической активности. Никаких тебе землетрясений и прочего прощеватого вулканизма. Просто раз и разлилось до горизонта. Неприятно. Всё это настолько непривычно и не ложится ни в какую концепцию, что многие геологи относят траппы к неизвестному типу магматической активности. Причём, что самое любопытное, геологическая литература не может и даже не пытается ответить на вопрос о том, откуда же берётся столько энергии, чтобы выплавить такие количества базальта. Непонятно также, почему подобные вещи случаются не там, где периодически трясёт и пыхтят вулканы, а там, где давным-давно всё вроде бы уже успокоилось. Где не бывает землетрясений под древними материковыми платформами. Тектоника плит полагает, что траппы выплавляются из силикатной мантии планеты, потому что больше им взяться просто не откуда. Правда, по содержанию некоторых химических элементов, они ближе к материалу континентальной земной коры, а не мантии. Но здесь, как всегда в подобных случаях, когда плохая практика не стыкуется с хорошей теорией, тектоника плит выдумывает очередную заплатку, чтобы подтянуть задачку под ответ. Не буду останавливаться на этой заплатке подробнее, скажу лишь, что специально для объяснения этих расхождений тектонистами была придумана под теория селективной диффузии, которая в свою очередь наставила больше вопросов, чем дала ответов и наплодила больше противоречий, чем сняла. Поэтому в самый раз посмотреть, как справляется с проблемой страшных траппов металлогидридная теория Во-первых, обращает на себя внимание тот факт, что самые массовые излияния траппов в истории планеты начались именно тогда, когда начали зарождаться океаны. То есть тогда, когда пошёл ускоренный процесс расширения планеты. Её кора потрескалась и начали образовываться молодые базальты океанского дна. Иными словами, поверхность планеты расширялась за счёт нарастания океанского дна, а старая кора, растрескавшаяся на континенты, испытывала разгибание. Это должно быть понятно. Земля увеличивается, её радиус растёт, стала быть кривизна земной поверхности уменьшается. Кривизна это величина обратной радиуса, единица, делённые на радиус. Уменьшение кривизны это и есть разгибание. А что происходит при разгибании континентальной плиты? Уменьшение кривизны плиты сопровождается растяжением на её нижней поверхности и сжатием в верхних слоях. Что творится дальше? Под жёсткой силикатной плитой континента находится верхний слой металосферы, который содержит повышенное количество водорода. Напомню, что скорость диффузии водорода через окислы в миллионы раз меньше, чем скорость пролёта водорода через металл. Литосфера это и есть окислы. То есть на пути водорода возникает препятствие в виде континентальной плиты. Эта преграда и задерживает водород, накапливая его в виде многочисленных пузырей. Скопление пузырей, которых где-то было больше, а где-то меньше, образуют под литосферой неравномерный слой наводороженного и потом пластичного металла астеносферу. А как только при разгибании континентальной плиты на её нижней поверхности образуются трещины, в них тут же начинают продавливаться небольшие язычки текучего металла, точнее, целые группы металлов, поскольку металосфера состоит из силикацидов, сплавов различных металлов, в которых преобладают кремний и магний. А литосфера Земли, в которую продавливаются к линии силицидов, состоит из уже окисленных металлов, силикатов. В ней есть окислы железа, а также марганца, свинца, меди, цинка, кобальта, никеля и прочие мелочевки, которые Земле при ее формировании досталось на одну понюшку. Есть в силикатной коре также окислы углерода, серы, фосфора. Зачем я их перечисляю, утомляя слушателя? А затем, что у всех этих элементов энергии связи с кислородом не очень высока. И если придёт более активный элемент, например, тот же кремний или магний, то кислород с радостью бросит постылое железо и уйдёт к лёгкому и весёлому магнию. Причём реакция эта экзотермическая, то есть идёт с большим выделением тепла. Расчёты показывают, что при окислении всего 4 г силицидов выделяется столько калорий, что их хватит на выплавление 100 г базальта. Вот откуда тепло для траппов. Стоит только металлическим языкам дотянуться до мест, где они могут начать окисляться, как вокруг тут же образуется очаг расплава, и горячая магма растекается по трещинам и слоистостям, которые образовались в верхних слоях коры и иногда могут даже вытечь наружу, заливая поверхность земли до самого горизонта убийственным расплавом. Теперь поговорим о другом. О том, что бывает, если летучие продукты реакции идущих в глубине корыва круг металлических клиньев вырываются на поверхность в виде газов. Среди этих продуктов, например, силан, соединение кремния с водородом. Если силановая струя просочилась наружу, при первичном контакте с атмосферой, а первый контакт силана с воздухом происходит уже на глубине нескольких метров, смесь начинает взрываться. Крушит базальтовые скалы и ломает толстенные лиственницы как спички. Тектоника плит феномены подобные чёртовой долине в Забайкалье или долине лунных кратеров в Айдаха объяснить не может. А мы с вами теперь можем. Мы сделали их. И за это нужно непременно выпить. Разливайте, разливайте. Есть повод.